Глава 4. На берегу сигливы. Спустя 2 дня. Это не почерк Тихомира. Еромир пробежался глазами по письму ещё раз и вернул его удивлённо на неуловставившемуся Ротибору. Сомнений нет. Я неоднократно видел в тереме княжеем его каракули на разных грамотах. Данную весточку наваял не главный советник. Вот дерьмо. Ротибора задача на покачал головой. Но кто же тогда Ведь знали только мы о поездке этой. Ну да, ну да, Еромир неопределённо хмыкнул. Только мы. Ну и ещё сотни витязей. Не понял. Я сказал братежкам по Булату о том, куда выдвигаемся за день до отбытия, извиняющимся тоном проборчал воевода. Муж больно они извелись в неведении, куда мы собираемся, да и речь у нас не шло, что это поездочка секретная какая. Тайны ведь не делали, или я ошибаюсь? Да чтоб тебе, хлопз, здоровенный подисподник и заполз, взорвался огниво в Рятибор. А я тут уже тихомирку собрался с собаком бродячим живьём скормить. Не ошибаешься, яр, вздохнул задумчиво сидящий между друзьями на пологом берегу Сигливы Мирослав. Тайны не делали. Двое суток прошло с тех пор, как приятели мило пообщались с Совросием и его свитой, отпустив их в конце концов на все четыре стороны. Купец всё ещё не верит тому, что остался в живых. на мегнущих санахках медленно зашёл на одного из ладей, после чего, перед самым отплытием, убедившись, что его уже не достать, грозно помахал левым кулаком в сторону миргородских витязей. Правая длань у него была вся перемотана хатомиром. Визгливо проорал напоследок: "Я это так не оставлю, не буду жаловаться". Торговец тут же спешно отчалил на восток со своим караваном, решив продолжить путешествие за товарами заморскими до да прибылью знатной, несмотря на столь неудачное начало самого похода. По долгам требовалось рассчитаться как можно скорее, если не хотелось угодить в кабалу. Надо было ему ещё и на второй руке все персты переломать, буркнул он такое прошение Ратибор. Поглядел бы я, как он в таком случае и пониже спины себе почёсывать умудрялся. Линочь из помощью слуг, хотя, конечно, с другой стороны, нехорошо скупчишкой вышло. Чуть было не виновного в чертоги небесные не закинул. Ладно, обошлось и слава богам. А Костес расстутся, чай не хребет согнули пополам, а киса ломку. Ставлю на кон горсть серебром, со смехом молвил Ерамир, что на обратном пути этот боров Дубкина обойдёт за версту, даже если у него все припасы разом иссякнут. Полагаю, что не только в обратку, а вообще в своей жизни со Вросией вряд ли сюда ещё заглянет. Мирослав колко ухмыльнулся в ответ. И так два раза пронесло чудом. Живым уж лёпал, сам неведая каким образом в третий раз так может и не повести. Его два раза к тому же и пронесло. Рыжебородый великан откинулся на траве, праздно разглядывая всё ещё видневшиеся на небе звёзды, впрочем, стремительно таявшие на глазах, как попавшие на тёплую ладонь снежинки. Надо был один жадцкупчик остристи за такое дело, ибо леха редирут за эту услугу стрижкуры, будет должен торгаш. Рад Ты когда рожи корчить страшные начинаешь, да рычать жутко, меня самого не слабит только потому, что ты в тот миг обычная ряха из своей свирепый не ко мне повёрнут. И Рамиро улыбнулся уголками губ, после чего вынес на обсуждение следующее предложение: Может тебе подрабатывать начать в добролюба по данной проблеме? Послабляющие грибочки нынче в цене немалой, так что старый знахарь наверняка примет тебя с распростёртыми объятиями. Как зайдёт страждущий со пляжуй, ты, значит, со своим могучим рёвом обдаёшь его мгновенно посидевшие косы, достигаешь к нему сразу с корытом. Главное ведь что тут? Главное успеть добежать. Я согласен пойти в подмастерья к добролюбу яр, протеборий ехидно усмехнулся, но с одним условием: с корыцом сыгать к гаремам неродивым ты сам будешь. Предлагаю назначить ответственным за столь важное деяство Мирку. Он половчее скачет. Я тебе, Яр, эту лоханя посляю вместе с содержимым, за место Малахая на чердак натяну. Понял тебя, тогда предлагаю подключить княжево-племяшку к всему серьезнейшему заданию. Поддерживаю. Ратибор свинцой зевнул, впрочем, тут же оживившись. Корыто и Емельян — это два звена одной цепи и неразрывны между собой связанных. Они как будто созданы друг для друга. Я только за. Согласна, шмыгнул носом Мирослав. Тогда решено, ибо единогласно, Еромир едко хрюкнул. Слаханка и бегает, Емельян. Рассветные лучики восходящего солнышка только-только прорезали косыми линиями бескрайний горизонт, да озарили всё ещё темнеющее небосвод, плавно выкатываясь из ночной спячки и разгоняя прочь непроглядную тьмень, когда старые приятели, проснувшись с первыми петухами, подошли к шумной речке и расположились на пологом бережку, недалеко от длинного бревенчатого причала, в ожидании обещавших объявиться в Дубкино с пробуждением светила северян. По крайней мере, так уверил Яромира Святослав, прислав давеча, как и обещал, в письме с Голубкой точный день, когда следовало ожидать дорогих гостей. Вязкий туман вовсю клубился густыми хлопьями по широкой, полноводной, не утихающей ни на мгновение сигливе, сизой дымкой распластавшись, Над неспокойной поверхностью реки, и совершенно не желая отступать с водной глади ни на пять. Закодычные друзья вида не показывали, но в душе ли ковали, как малые дети, что наконец представилась возможность им снова старым составом выбраться хоть куда-нибудь, ведь уж ох, как давненько они доводилось богатырям на троих делить ни взгоды, ни тяготы и лишения, а также искреннюю радость, сопереживание, доваждённую да в свободу тяжёлой Но вместе с тем столь милое сердцу каждого настоящего воина походной жизни. Я так и не понял. После непродолжительной паузы Мирослав резко сменил тему разговора, покосившись в первую очередь на Артибора. Сверть что избил лютегу, решив будто у тебя с ней шуры-муры, это ему так служанки и ёшни и напели. Я сам до конца не уразумел, но похоже на то, какой ири унивец оказывается, хотя ранее вроде и не страдал этой глупостью. Ратибор нахмурился. «Что-то здесь не так, нутром чую. Но вот что именно, почему с меня тогда сразу не спросил?» «Ну почему же не спросил?» И Рамир удивленно крякнул. «Не сразу, конечно, но как с бобруйки ты воротился, так и справился при первом же удобном случае. Или ты чего хотел, чтоб он тебя тут же между двух согнутых берез привязал?» «Пожалел, князь, деревья, ибо с нашего рыжего медведя по жесткому спрашивать...» Это же сколько здоровья иметь надобно, в том числе и березкам. Мирослав почесал задумчиво кемечко и снова бросил внимательный взгляд на смурного приятеля. «Рад, а тебя, Лютик, раньше так привечало когда-нибудь?» «Неа, что-то не отложилось в головушке». «А не странно ли, Янта, а?» «Я там был, и ведь действительно слегка походили ваши дружеские целовашки на что-то такое нехорошее». Не удивительно, что прислужницам почудилось не боги весть чего. Я же ли не запомитал, нам с Емилией тоже сперва показалось. Как ты помнишь, Мирка, мы с Лютиком крепко до этого полаялись тогда в княжьих хоромах, когда Благана гостила в лечебнице добролюба, сильно памятуя после милого свидания с Мильванесом. Не в себе ещё была княгиня из-за недавней страшной хвори мужа любимого. Но ну, а когда всё обошлось и вернулась на круги своя, Очухалась доброразумилась, да поняв, что спорола горячку ненужную, ну и решила примириться, слабо при этом по кумекам своей белокурой маковкой, как это будет выглядеть со стороны. Так что ничего особо странного именно в этой ситуации я не вижу. Удивительно мне только реакция Святослава на эту детскую выходку. Кто-то льёт ему в уши ушатые до краёв желчью наполненные. И я даже догадываюсь, кто. Ратибор недобро сплюнул. На тихомирку хиваешь, Еромир понимающе кивнул. Да, бывает, они шепчутся меж собой о чём-то. А вот о чём, не ведаю, либо при мне не балакают, либо так тихо лопочут, чтобы я не слышал. Ладно, пёс с ними. Прожевалосы из полен скорчил забавную рожицу. Пока вроде особенно не нахлынула дермяца от их пошептушек, пущай хоть соловьушкой в голосину поют. Смаркаться я на них обоих хотел со столетнего дуба. Напомни, Калучий яр, что за варягов мы сейчас ожидаем? Сколько их? Чего надо? Ярл Олов по прозвищу Чернобровый решил почтить нас своим визитом. Песмишка Святу притарабанил голубком, в котором настойчиво просит о встрече с владыкой Миргрода. Чего-то там предложить хочет интересное. Горозиться о золотить князя невероятно, коли тот позволит ему припелёхоть, до слова молвить. Еромир потянулся, хрустнув костяшками. потом встал и прошелся взад-вперед, активно разминаясь при этом. А сколько Данов заплыв к нашим берегам устроят, точно неизвестно. Но не более чем на два дракара Свят дал согласие. Так что примерно подсчитать несложно. Сам Ярл до его ватага из близких не больше сотки или около того в общем их будет. Любопытно, чего думали эти лиходеи паршивые. Ратибор в который раз рассеянно почесал левое плечо. Зуд от царапин, оставленных ногтями Мельванеса, медленно, но верно усиливался. «Нет у меня веры этим поганцам северным ни на вершок». «Чего, все так же ноет? Добролюбу не показывал?» Мирослав с легким беспокойством окинул взглядом старого друга. «Давно должна была уже рано затянуться. Мажешь чем?» «Да начал, но, похоже, не помогает». Ратибор досадливо поморщился. «Ну-ка, дай позыркать». Иромир подошел, бесцеремонно задрал рукав рубахи рожебородого витязя и тут же встревоженно охнул. Ого, что за хрень! Незаживающие царапины от ногтей темного волхва, казалось, начали чернеть, разбухли еще больше и даже раздались в длину. Скверно какая-то, дружи. Знахарю по-любому нужно показать. Воротимся в Мирград, загляну к Добролюбу, — проворчал раздраженный Ратибор, — сказал он. раскатывая рукав назад и прикрывая необычное ранение. — А пока отвалите. — Не трезвоньте на ухи, мои нежные, пока я жидко не чихнул вам в харе. — Тихо. Мирослав резко вскочил на ноги. — Слышите? Друзья на вострелю уши. В наступившей тишине стал едва различим с трудом уловимый характерный всплеск. Только дружно опускающиеся на водную гладь весла издавали подобный. Но в густом тумане, как бархатной периной укутавшемся глеву, пока что разобрать чего-либо не представлялось возможным. Прибыли наши незванцы, уверенно прошли стел Еромир, после чего сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул, в первую очередь оповещая своих витязей, что ожидание закончилось. Викинги уже недалеко. Может, притопить их посудины прямо тут, да и самих в синерожах следом на дно рыб кормить. Буркнув ратибор, поднимаясь, А князь, скажем, что они в нас снежок навозный швырнули, но мы и не стерпели. "Обожди, пока мистрат помощился Иремир, оглядываясь назад. Дружини Химерграда шустро строились пятачком, готовясь встречать северных чужеземцев. Заставить их булькать всякие карасики всегда успеем. Пущаешь молы от чего надобно? И интересно ведь, зачем пожаловали?" В этот миг со стороны реки раздался долгожданный рок. извещающий о том, что гости на подходе. Вскоре показались очертания ладей. Два корабля дракона, с убранными парусами, не спеша вынырнули из туманной завесы и медленно, величева, погребли к причалу. Борта их были увешаны круглыми разноцветными щитами. Трое приятелей уже ожидали норманнов на пристани, с любопытством разглядывая приближающиеся суда. Одно чуть побольше, на 30 пар вёсел, второе же оказалось на десяток гребцов поменьше. сто десять рыл или около того, — быстро подсчитал Мирослав. — Угу, а вы ничего странного не замечаете? Ратибор внимательно рассматривал пребывающие дракары. Обратите внимание на передок. Они не сняли головы драконов с носопаток, хотя должны были это сделать обязательно, коли пришли с миром. Ирамир нахмурился. — Не к добру. — Вот именно. Ратибор довольно осклабился, облокотившись при этом на набалдашник своей старушки-секиры. ник добру, но к доброй свари. Эй, там на пристани раздался в это же мгновение зычный голос с того из дракаров, что был поболее. Ловите шварт, долежите покрепче к тумбе причальной розявы и смотрите мне, коль с первого раза не поймаете, ноги в задницу засуну всем троим. Слой ей полетел швартовый канат, глухо шлёпнувшись о деревянный причал, после чего непослушный строп извилясто измейкой Задорнов побежал, наращивая скорость к краю пирса, в конце концов с громким всплеском плюхнувшись в речку. Трое товарищей стояли молча, лишь шелохнувшись. Схватить трос никто из них даже не пытался. Да чтоб вас на куски разорвала барана, сейчас вырезки нарубают из этих увольняй. Швартов споров тащили назад на борт, говорившие, продолжавшие изрыгать отборное проклятие на головы тугодумных русичей. Дождался, когда драккар подошёл практически вплотную к пирсу, и спрыгнул с корабля на пристань, ловко накинув канат немудрённой петлёй на массивную дубовую тумбу. Нау чего тупарылы, с пити на ходу, взорвался по новой вспыльчивый викинг, закатывая рукава и направляясь к приятелям. Может вас разбудить быстренько, стукнув каждому веслом по мордасам. Раздухарившийся аваряг выглядел лет на 30 не больше. Был он примерно на голову ниже Ратибора. Но также невероятно широк в плечах. Волосы светлые, длинные, заплетённые местами в тугие косы, и что на макушке, что на бороде. Лицо волевое, угловатое и надменное, расписанное синими рунами. Глаза злые, карие, колючие. Перебитые не раз в кабацких драках нос и тонкие губы, расплывшиеся в презрительной усмешке, довершали неприятную физиономию Дана. Одет он был в сапоги из скозьей дублёной кожи, льняную тунику и порты. Подпоясанный эти сёмками до да поясам с болтающимися на нём узорчатыми ножнами, ставчащая из них искусно вырезанная и костяной рукоятка и явно не маленького тесака. Рядом же на ремне соседствовал закреплённый перевязью небольшой одноручный топорик. Довершала внешность викинга болтающаяся у него на шее ожерелье из когтей и клыков довольно крупного медведя, а также широкий кожаный браслет на левой руке с металлическими заклёпками. Мощное сложение северянина невольно вызывало уважение у любого, кому доводилось его лица зреть вблизи. Но ну, почти у любого. "Вы чего, глушишь, что ль?" Норман, крепко сжав здоровенные кулаки, более похожие на пудовые гири, встал напротив всё так же безмолвно взирающих на него друзей. "Может, тогда вам уши оторвать за ненадобность?" Трое товарищей молчаливо стояли с недодобрым прищуром, озирая наглого незнакомца. Так обычно рассматривают какую-нибудь отвратного вида заморскую диковиную животинку, готовясь щёлкнуть той немедля по носу, коли предпримет попытку укусить за что-нибудь очень дорогое, взирающего на сие чудо дивное любознательного зрителя. Я никак не пойму, наконец громко проворчал Ратибор, вопросительно покосившись на приятелей. С кем эта размалёванная фикалька разговаривает последние несколько минут? Да похоже рад, что сама с собой хохтнул Мирослав. Глаза его при этом отнюдь не смеялись, холодно разглядывая новоприбывшего на galleца. Ирамир согласно хмыкнул, внимательно наблюдая, как пристаёт к пирсу и второй драккар. Викинги начали потихоньку сходить на причал, направляясь в их сторону. Что ты сейчас сказал? Карие глаза Шрека плечеводана сначала ошарашенно расширились от услышанного, а затем резко сузились в гневе, вперевшись в синие изукули ржебородого гиганта. в бездонных очах, которые оплесали яростные вспышки голубого пламени. Ну-ка, повтори. Говорю, дерьмо ты. Ратибор довольно осклабился, предвкушая знатную заворошку. И племя твоее поганое из той же смрадной глины слеплено. На что-то испражнениями назвали. Слегка повернув голову, громко гаргнул варяг, обращаясь к своим сородичам, тут же возмущённо заголдевшим, после чего одной рукой медленно достал из-за пояса топор. А другой нож. Ты покойник крыжий, сейчас я тебе кишки выпущу. Стоящая на берегу на возвышенности сотня ватажников из дружины Святослава, мигом обнажила мечи да изготовила топоры к бою. Из них два десятка ратников споро рассыпались неплотной цепью по побережью, натянув луки и целясь в стремительно приближающуюся поперсвую к Еромиру и Ярославу и Ратибору толпу разъярённых северян, которые при виде такого манёвра русичей тут же замедлили ход. Ирамира Мирослав положили длани на рукояти мечей. Рыжебородый Витязь же, свою лапус на болдашник осикеры и не снимал, всё так же впрочим небрежно на неё облокотившись. "Давай уже, пустомеля". Ратибор призывно кончиками пальцев левой руки, характерным движением поманил к себе хомоватого гостя. "Ближе к делу, хорош воздух по посту сотрясать. Кубальт, стой!" раздался повелительный крик. Принадлежал он шедшему впереди шайки викингов Дану средних лет, выделявшемуся среди своих соплеменников в первую очередь внушительным ростом и богатым одеянием. Облачен он был в высокие и пурпурного цвета добротные сапоги, шелковые, украшенные причудливой окантовкой темно-зеленые шаровары и рубаху без рукавов. Черное гриво волос с точно такой же густой бородой до пупа обрамляли его обильно покрытое древними письменами в ветреное властное суровое лицо. На поясе болтались стандартные для варягов одноручный топор и нож, отличавшиеся от оружия остальных норманнов разве что высоким качеством ковки. Этот косолапый меня скорбил, взвылся недовольно стоящий перед друзьями северянин. Я хочу его крови. Обожди, я тебе сказал. Подошивший Дан накинул прищуренным опытным взглядом, сначала замершую чуть выше береговой кромки, готовую ринуться по первому зову в бой сотню русичей. Зыркнул гневно на Кубальда, заставив того, не хотя, отойти своему владыке за спину, после чего перевел взор на троих товарищей и представился. «Меня величают Ярл Олаф, я возглавляю эту дружину отборных душегубов. Вы нас встречаете от властителя Мирградского. Обзовитесь, дабы представление имелось, пред кем речь держу. Меня зовут Яромир, я воевода князя Святослава, повелителя Мирграда». А это мои братья по оружию, Ратибор и Мирослав. Представил себя и приятелей светловолосые витязь, сделав при этом шаг вперёд. Как-то недружелюбно вы нас приветчаете. Где каравай хлеба с солью, что приломить надо в нас гостями дорогими? Вот так и ходи к русам с миром. Обернувшись к своим воинам, толпящимся за его спиной, хмыкнул саркастично Ярл. В «Вот атаге морских разбойников, высыпавшая на причал с большим трудом вместившаяся заявившаяся рава викинг С готовностью недовольно загудело. Так вы к нам с миром? Ирамир кивнул на голову дракона, украшавшую до сих пор носовую часть корабля Северян. Что-то незаметно. Ох, это, Олов раздосадованно крякнул. Да просто убрать запометовали. Один свидетель. Сразу про обе забыли. Ратибор скользнул взглядом по второму драккару, с передка которого резную фигуру крылатого змея также никто снимать не торопился. — Долго шли к вам по волнам бурным, устали малость в пути, вот память и подвела. Недовольно хрюкнул Олов и с хмурой миной обернулся к своим. — Снять огнедышащих, не будем расстраивать хозяев радушных. Последнее слово Ярл произнес не без издевки. — Да можете уже не стараться, ведь про хлебушек мы тоже запамятовали, так что квиты. Ратибор смачно плюнул под ноги главарю морских разбойников, заметно побледневшему от ярости. Но всё-таки сумевшему тут же взять себя в руки, перекошенное от гнева лицо Олофа через мгновение озарила благожелательная улыбка, когда он положил ладонь на плечо Кубальда, решившего было снова выдвинуться вперёд и принять более активное участие в продолжающейся перепалке. Ну нет так нет. Обойдёмся без ватрушек. Собственно, мы вообще не знали, что вы ведаете про наши обычаи, которые, между прочим, как правило, применимы только к северным народам. Ярл лениво махнул дланью своим, охотно отменяя приказ о снятии драконьих голов с дракаров, после чего не без гордости покосился на кипящего от гнева кубальда. Правая рука мне, а также лучший мой главарез, равных не тому всечи на всём севере. Горяч только вот сверх меры, так что поаккуратнее, ведь стоит мне отвернуться, и жди тебе беды. Так ты отворачись, ярл. По грибочки вон сходи, аль рыбку поуди. Ратибор неудобро оскалился. А мы по-быстрому поглядим, из какой жижицы пахучей слепили твоего бравого индюка, а доишь? Квост распушил. И не таких петухов обламывали. Мы с тобой ещё поговорим, здоровяк. Убальд по новой впился огню вливым узором в очи рыжебородому гиганту. Очень на это рассчитываю, каркота старого больного павлина, да чтоб твою задницу рой пчёл с дуплом перепутал. Так что смотри, кубик, не разочаруй меня. Ратибор и хидно фыркнул, а после почесал себе чуть пониже копчика. А то, покамест, все твои сородичи убогие, попадавшиеся мне до этого, окромя презрения до жалости, более никаких чувств не вызывали. Да что ты! А клюв тебе случаем за длинный язык преломил недавно не один ли из моего народа? Убольт со смешком кивнул на не до конца еще сошедшую темную синеву, под глазами рыжевобойца. Да нет, квадратик. Старичок один постарался. Из русов ежели чего. Правда, лучше бы он не из наших был, ибо гордиться тут особо нечем. А-ха-ха. Широкоплечий викинг громогласно заржал, а кие рысак взбеленившийся. Так тебя, дедуля, какой отлупил, чтоль? За ним дружно загоготала и вся в отага морских разбойников. Этот дедушка с закрытыми зенками положил бы всю вашу свору в одну рожу, даже не сомневаясь. Ратибор было насупился, собираясь ляпнуть ещё что-нибудь обидное, но могучая длань Рамира легла ему на плечо. "Рад, угомонись, прошу", быстро шепнул ему на ухо русый воевода. "Нам надо обнадовести этих пришлых северных псов до свята, и желательно целыми и невредимыми. Князя приказ. Так что хороших задирать" Неуразумел сейчас, это я их задираю. Ратибор приготовил уже возмущённую тираду, но тут на второе ухо ему зашелестел Мирослав. Друже, будь умнее, не отычай лайм на лай. Давай сначала до Мирграда варягов дотащим, выслушаем чего надо, а уж потом покумекаем, что с ними делать: замариновать в остроге, ахи огурчики солёные, на доровишке распилить, а и на колу садить всех скопом. Долго мы тут ещё дерево пятками месить будем, раздался недовольный возглас из толпы данов. Поучали уже девок местных портить. Душа требует утех телесных, давина бочку. Шайка норманов согласно загудела, предвкушая намечающееся веселье. "Ну и как тут мир рыкнуть в ответ?" мрачно вопросил Ратибор своих нахмурившихся приятелей, после чего Скать остаря вкнул в гогочущую толпу. "Я вам не доумки синемордые, Ваши седалища, полежками тлеющими, мигом прижгу, ежели не переведи сварок, хоть один волосок упадет с какой девичьей головушки. Загоню каждому по-доброму бревнушку в задницу так, что клыки со стороны глотки в срез деревянный упрутся. Поняли меня, образины гнусные?» У люлюканье мгновенно стихло. В наступившей тишине слышен был лишь плеск неспокойных волн, что раз за разом тихо накатывали о борт дракаров и, до нескольких рыбацких лодочек, ютившихся недалече. Варяги угрюмо взирали на Ратибора, который, как непоколебимая скала, упрямо возвышался на даравой пришлых головорезов. Невероятной мощью веяло от могучего русича. Это ощущали все до единого и стоящие напротив братья и северных бойцов. А за его спиной маячила еще сотня горячих витязей, готовых в любую секунду броситься в бой, да и лишь повод. Норманы давно теребили пальцами рукояти своих топоров до да мечей, но начать с Вару первыми все никак не решались, никому из них не улыбалось на собственной шкуре прочувствовать гнев и ярость рыжебородого великана и его братьев по оружию. — Мой дружка хотел сказать, — прервав наконец затянувшееся молчание, холодно молвил Яромир, — что девчушек наших мы обижать не позволим. Обещайте, что с этим проблем не будет. иначе можете разворачиваться, залезать назад на свои посудины и отправляться во Свояси. Это наша земля, наши угодья, и правила, по которым вы будете здесь топтаться, тоже наши. Если чего-то не устраивает, скатертью дорога, это ясно. А как же, мол, довести этих псов до свята, ехидно бург-муратибур? Скажем князю, что умаялись в шеи ловить расползающихся от пришлых по округе, потому и завернули назад этих блохастых шавок. Еле слышно прошелестел Еромир в ответ. Очень правдоподобно звучит, крякнуло одобрительно Мирослав. И мне по нраву, ослабился довольно Ратьбор. Только в швывых северных собак нам тутова не хватало. Понизить свой бас могучий Рус и не пытался. Мы принимаем ваши условия, злоскрепнув зубами, Олов обернулся к своим. Все слышали, что я сказал: местных негодниц не трогать. Толпа викингов неохотно, недовольно закивала в ответ. Прохладная встреча явно пришлось не по утру бравым мореходам. Столь ожидаемый исход на берег обычно сопровождался у варягов несколькими днями безудержной гулянки, дarвавшись до хмеля и под чужих женщин, даны пускались во все тяжкие. Коней нам взяли. Между тем вопросил Олов Яромира, убравшего, как Мирослав, свою длань с рукояти меча. А рава норманнов также заметно расслабилась. Стало ясно, что договориться, пусть и худо-бедно, но получилось. Кровавой сечи прямо на причале избежать удалось. «Только слов», — гыркнул разочарованно себе под нос Ратибор, с легким унынием уяснив, что добрая рубка отменяется, по крайней мере, пока. «Хватит вам с лихвой!» «Нам бы пожрать, похолебать винишко с дороги, переночевать где. Да можно с утреца к Мирграду выдвигаться». Ярл кременем, временем, явно слышавший последние слова рыжебородого витязя, испепелил гневным взором равнодушно чихнувшего на это Ратибора, после чего мрачно посмотрел на князя его воеводу. Возражений, надеюсь, нет? Есть. Еромир спокойно выдержал колючий взгляд олофа. Рысаковыхм привели. Сейчас на перекус и выдвигаемся. Прикас светослова: доставить ваш разбойничий рожок к нему как можно шестрее. опировать будете, коли столковаться тебе с князем удастся, и не ранее», — сказал, как отрезал под одобрительный хмык своего рыжего товарища русоволосый мечник. В ореге тоскливо понурили головы, при этом из-под лобья щищно зыркая на невозмутимых русичей. Даже самому оптимистично настроенному викингу стало понятно, что с гулянкой придется покамест повременить, как минимум до Мирграда.